Глава 81 Возбужденная, все еще раскрасневшаяся от холода, Никс стряхнула с волос кристаллики льда. Шея перед ней вошла в шлюпку, чтобы убедиться, что все в безопасности. Никс повернулась в седле, проверяя, как все остальные перенесли перелет. Грейлин и Викас высвободились из когтей наверху и с громкими всплесками свалились на мелководье. Рашки, которые переправили их, тут же взмыли ввысь. Джейс дождался, пока его сапоги не начнут волочиться по воде, и только потом высвободился, суетливо перебирая ногами и практически выбежав из-под огромных крыльев. Его чуть не расплющило, когда эти кожаные паруса взметнулись выше и в сторону. Башале по спирали устремился к Никс, пронзительным писком выражая свой восторг от того, что смог разделить с ней небеса, пусть даже и не сам нес ее. Оказавшись над мелководьем, он широко распахнул крылья и практически без всплеска приземлился, тут же принявшись, переминаться на лапах, явно все еще полной радости и едва способной сдерживаться. Совсем недавно, когда Никса неслась к искару, сквозь шум ветра прорезались какие-то резкие звуки. Блеск в стали привлек ее внимание вниз. Вскоре она различила человеческие фигуры, стучащие молотками или рубящие что-то на разбитой шлюпке. Для нее это не имело никакого смысла, а затем Никс заметила брызги и пену вокруг большой тени и сразу узнала этот темный силуэт на фоне зеленой воды. Кальдер. Встревоженная и недоумевающая, она заострила свой обуздывающий напев, вложив в него и требования, и надежду. Разум Орды тоже услышал ее и поделился им со остальными. Все рожки опустились с небес и окружили шлюпку, ожидая ответов. Насчет всего. Грейлин и Викас быстро направились к шлюпке. Бросив взгляд на Никс, Грейлин нахмурился, но не сердито, а с молчаливым вопросом в глазах. «Ну как ты? Цела?» Она кивнула в ответ все еще безмолвно, какая-то часть ее все еще витала в воздухе. Все эти воспоминания о предыдущих полетах были ничем по сравнению с тем, что ей только что довелось испытать самой. И все-таки именно эти воспоминания привели ее сюда. И еще одно. Огромный парус из крыльев пронесся над шлюпкой, и в этот момент Никс уловила запах соленого льда, серы и мускуса. Ее накрыло тучей маленьких замерзших кристалликов, сыплющихся с густого меха. Большой Рашке приземлился неподалеку от пляжа, разметав когтями воду и песок, и вытянув шею в долгом пронзительном крике, словно выражая ярость своего всадника. Далсо соскользнул с седла и в знак благодарности и провел рукой по шее своего скакуна. В противовес этой нежности лицо Даала побагровело от бешенства. Рука у него метнулась к поясу, его голубые глаза яростно пылали. Восторг и упоение, вызванные полетом, не притупили его гнев, если что, лишь обострили его, особенно когда объект его ярости был так близко. Никс уже заметила внутри фена. Грейн и Викас тоже. Прежде чем Даал успел добраться до шлюпки, Никс соскользнула с седла и попыталась остановить его, выставив перед собой ладони. «Предоставь это Грейлину и всем остальным!» — взмолилась она. «Пожалуйста!» «А что, если бы это был Башалия? холодно спросил Дал, обходя ее и не отпуская рукоять кинжала на поясе. «Что бы ты тогда сделала?» Никс вздрогнула от его слов, как от наполнявшей их ярости, так и от осознания того, что Дал не настолько уж неправ. Она бросила взгляд на своего крылатого брата. Дал многим рисковал, чтобы спасти Башалию. «Как я сейчас могу осуждать его ярость?» Тем не менее, Никсу стремилась вслед за ним, быстро раздвигая воду и зелись найти слова, способные умерить его гнев, хотя и знала, что не найдет их. Джейс уже стоял рядом с Райфом, пытаясь объяснить ему, что произошло. Рядом с ними угрожающе напружинился кальдер, рыча на распростершего крылья рашке. Прежде чем они сдалом, успели добраться до открытой кормы шлюпки, оттуда выбежал Флорен с Хеной под мышкой. Райф заметил ее паническую поспешность. «Что случилось?» Прежде чем Флоран успел ответить, изнутри шлюпки донеслись яростные крики, а затем какая-то громкая возня. О стенки рубки бились тяжелые тела. Никс услышала крик Фена, в его голосе тоже слышалась паника. Да что ты творишь? Никс сдал, бросились в трюм. явно потрясённая Флоран попыталась остановить своего сына. Дал, куда ты? Пропустив ее словами мимо ушей, он протиснулся мимо нее и бросился к носу шлюпки. Даже его мать не могла сдержать его ярость или поколебать его решимость. Дал тоже услышал голос Фена, и ничто не могло помешать ему совершить свою месть. Бросив на Флорен виноватый взгляд, Никс поспешила вслед за Далом. Внутри царил полный хаос. Никс тщетно пыталась воспринять все сразу. Прямо перед ней на коленях стоял Даррент. Еще несколько его людей толкались в тесной рулевой рубке, пытаясь оттащить Грейлина от Фена. Рыцарь схватил судонаправителя за горло и прижал к стене. Викас помогала сдерживать людей Даррента, но эти двое были в меньшинстве, причем ни Викас, ни Грейлин не хотели никому причинять вреда. А у людей Даррента были топоры. Один из них сильно ударил Грейли на рукоятью своего топора, отбросив его в сторону. Фен сполз по переборке, схватившись за шею. Повязка на голове у него сбилась, открыв глубокую рану поперек лба. Даррент повернулся и проревела, глушая всех в этом тесном пространстве. «Немедленно прекратите мою дурью, иначе я сейчас со всех вас шкуру спущу!» Лицо у него было искажено ужасом, глаза страдальчески светились, и только тогда Никс увидела, над кем склонился Даррент. Его дочь лежала в воде, неловко выгнувшись. Лицо у нее было бледным и бескровным, губы сжались в тонкую линию, грудь ей пронзил толстый железный пруд. Никс ахнула. «Брейль!» Отвлекшись, она не сумела вовремя остановить Даала. Движим неукротимой яростью он прорвался сквозь остальных и ударил Фена коленями в грудь, отчего тот съехал по стене еще ниже. Затем, придавив его всем своим весом, приставил ему к горлу кинжал. «Ты убил нефа и матиса!» — спиной на губах прошипел Дал. Фен пробормотал, заикаясь. «Я не... Да ты что, кого?» Дал вдавил остырье своего клинка достаточно глубоко, чтобы прочертить кровавую линию поперек горла суда направителя, и все же рука у него затряслась, а потом и плечи. Он боролся с самим собой, со своим сердцем, со своей жаждой мести. «Они, они так страдали!» — выдохнул Дал сдавленно от тоски ярости голосом. «Они этого не заслужили! У них была такая любовь! Ко всему, ко мне! Они доверяли мне! Верили, что со мной им ничего не грозит!» Он все продолжал прижимать кинжал к горлу Фена. Люди Даррента вроде уже были готовы наброситься на него, но Грейлин и Викас прикрывали ему спину. Протолкавшись через всех остальных, Никс опустилась рядом с Далом на колени. Она почувствовала истинную цель, на которую был направлен его гнев. Дал был зол на Фена, но еще больше на самого себя. Никс узнала эти стыд и отчаяние. Она и сама достаточно часто испытывала эти чувства. «Не делай этого!» – прошептала Никс. «Он еще получит свое! Не морай руку за этого предателя!» «Я должен!» – задыхаясь, отозвался Даал. «Ради них!» Он чуть приподнялся, наваливаясь на кинжал. «Остановись!» – вдруг хрипло прошептал чей-то слабый голос. Мягкость и мольба в нем больше самого этого слова заставили всех замереть. Слегка отодвинувшись, Никс увидела, как Брейль пытается сесть. Для этого Той пришлось вытянуть руку и ухватиться за штырь, хотя это явно причиняло ей жуткую боль. Вокруг ее раны вновь запозырилась кровь. «Оставь его в покое!» — Брейль опять обессиленно соскользнула вниз. «Это я! Тот вредитель! Не он!» В наступившей ошеломленной тишине никто даже не пошевелился. Дал наконец, оторвался от фена, недоверчиво уставившись на свой кинжал. Стоящий на коленях Даррент откинулся на пятки, широко раскрыв вдруг остекленевшие глаза. «Что?» Никс представила, как его дочь передает снаряжение со своей шлюпки в их ялик. У Брейли было предостаточно возможности подбросить что-нибудь в мешок фена. Наверное, она намеревалась подставить его, если что-то вдруг пойдет не так. И только сейчас, перед лицом смерти, почувствовала необходимость быть честной. Уставившись на дочь, Дарренто, Никс вспомнила первую попытку помешать усилиям их группы. Если кто и знал, как вывести из строя горелку пустельги по левому борту, не взорвав весь корабль целиком, так это она. Как видно, Брейль надеялась, что повреждение заставит нас развернуться и кое-как доковылять домой, а когда из этого ничего не вышло, стала искать и другие средства для достижения этой цели. Грейлин задал вопрос, наверняка волнующий сейчас всех присутствующих. «Но почему?» «Тебя подкупили холендийцы! Дыхание Брейли вырвалось пренебрежительным фырканьем. «Задницу холендийцев, Ни золота, ни угрозы не поколебали бы меня!» С ее губ потекла кровь. «Это был мой собственный выбор, мое личное решение!» Даррент задвинулся, качая головой и все еще отказываясь поверить услышанному. «Тогда почему же?» — спросила Никс. Взгляд Брейли метнулся к ней. «Хочешь знать, почему? Я сделала это из-за тебя!» Никс съежилась. Брель подняла руку, но только лишь для того, чтобы та бессильно шлепнулась в воду. Голос ее понизился до усталого шепота. «Все эти чертовы пророчества, все эти видения конца света, все эти «а что если?» «Дерьмо, а все это собачки! Я дочь пирата, и так я воспитана!» Брель повернула голову к отцу, но тот не хотел встречаться с ней взглядом, поэтому она прикрыла глаза. «Мы верим только в то, что можем постичь, что можем потрогать или взять в руки, верно?» «Но только не во все это дерьмо!» «Кто-то должен был выправить корабль, пока он не сел на камне. «Я хотел остановить тебя, не убивая всех остальных!» Брейль снова попыталась поднять руку, потянувшись к Дарренто. «И тогда все мы могли бы наконец отправиться домой из этих треклятых!» Опустив руку, она откинулась назад. Лицо ее скользнуло под воду. Никто не пошевелился, чтобы помочь ей. Даже ее отец.